Картина, представшая в воображении Марианны, была такой живой и ужасной, что она с трудом удержала стон. Вся дрожа она прижалась к стене в поисках прохлады у ее камней, чтобы успокоить горячку, которая, поднимаясь, стучала в висках. Она еще не полностью оправилась после недавней болезни, а экзекуция, которой подверг ее Чернышов. Минувшей ночью еще усугубило ее состояние. Но представив себе человека, ненавидимого ею теперь всеми фибрами души, она ощутила прилив новых сил, достала носовой платок и стала машинально вытирать мокрые от пота щеки. От свежего запаха одеколона, которым она обильно полила перед уходом платок, ей стало лучше. Тут же появился Грак. — Ну и как? — В доме горит свет, — прошептал юный кучер. — И во дворе стоит Берлина, по-моему, вот-вот поедет. Я толком не разобрал, кто, но кто-то быстро вышел из дома и забрался внутрь. Слушайте. Послышался шум кареты. Затем звяканье решетки, громкий стук копыт. И появилось очертание большой кареты, устремившейся вниз по улице. Мрянный и Грак мгновенно вжались в углубление калитки. Правда, было так темно, что вряд ли кучер Берлины смог бы их заметить. Спустившись вниз, Берлина свернула налево, кучер щелкнул кнутом, и лошади помчались по дороге. — Пора браться за дело, — вздохнул Грак. Посмотрим, чего стоит ваш инструмент. На ощупь он нашел замочную скважину и вставил в нее отмычку. Железо заскорежетало по железу сначала сопротивлявшемуся, потом уступившему. Задетый язычок замка провернулся довольно легко, но калитка, видимо, не открывавшаяся, очень давно не поддавалась. Граку пришлось хорошо приложиться плечом, чтобы она поддалась. Показался уголок парка, и между увитыми плющом стволами деревьев и светлым пятном выступал большой белый дом с высокими окнами, состоящий из трех спускающихся террасами частей. Перед самой высокой и самой украшенной, находящейся в центре, легкие кованные кружево-перил гармонировали с пологой каменной лестницей с мраморными нимфами у подножия. В груди Марианны сердце заколотилось еще до того, как она сделала первый шаг к свету, лучше слов говорившему, что Изон был там. Более сильный удар грома донесся с неба, и грак, подняв голову, сказал, — Гроза приближается. — Козе ясно, что сейчас польет, и я... — Оставайся здесь, — приказала молодая женщина. — Ты мне не нужен. Или лучше жди в карете, но не спускай из калитки глаз. — А может, мне пойти с вами? — Нет. Укройся, тем более, если пойдет дождь. Мне не грозит здесь никакая опасность, а если бы грозила, добавила она с невольной улыбкой, которую поглотила ночь, ты ничем не мог бы мне помочь. До скорой встречи. Не задерживаясь больше, она подобрала юбку и легким шагом направилась к дому. По мере приближения перед ней все яснее, представала его безукоризненная красота издержанное сдержанное изящество. Это действительно было жилище очаровательной и утонченной женщины, а сколько таких было уничтожено во время кровавого террора. И податливые ступеньки, по которым Марианна поднималась с легкостью сельфиды, казались созданными для тающих переливов муаровых шлейфов и атласных фижм. Зайдя на высокое крыльцо, ей пришлось прижать руку к сердцу, бьющемуся беспорядочно, словно после долгого подъема. Высокая застекленная наружная дверь была полуоткрыта, и благодаря горящим в жарандолях свечам Марианна смогла увидеть часть большого салона, чья заново отделанная роспись и драпировка явно говорили о перенесенной революционной буре, мебель представляла несколько кресел... Высокий книжный шкаф с рядами книг в выцветших переплетах, безмолвный клавесин с потрескавшимся лаком. Она протянула руку и осторожно открыла дверь полностью, в глубине души опасаясь, что комната окажется пустой, а свет только ожидает возвращения отсутствующего. Но она тут же увидела Езона, и волна радости прокатилась по ней, смыв утомление, страх, боль и лихорадку. Он писал письмо. Сидя немного боком перед двускатным бюро, освещенным свечой в серебряном шандале, он стремительно водил длинным гусиным пером по бумаге. Свет свечи придавал мягкости в необычному соколиному профилю, выделял тонкие ноздри и варевой подбородок, но оставлял темными складки у сжатого рта и глубокие глазные впадины с полуопущенными веками. А худые руки, сильные и красивые, выглядели удивительно рельефно. Одна сжимала перо так же уверенно, как и оружие, Другая придерживала двумя пальцами лист бумаги. Из-за изнуряющей жары на американце, кроме панталон и верховых сапог, была только белая батистовая рубашка, чей широко раскрытый ворот освобождал мощную шею. Закатанные рукава открывали руки, казалось, вырезанные из красного дерева. И в этом изящном салоне, пожалуй, слишком роскошном, с его серебряными безделушками и фарфором, и оттенком женственности, исходящим от клавесина, Низон казался таким же необычным, как абордажная сабля на туалетном столике. Но остановившаяся на пороге Марианна, затаив дыхание, забыла обо всем, что привело ее сюда и довольствовалось созерцанием его, отныне убежденное, что он не отправится на опасное свидание, в наивном умилении перед прядью черных волос, непрерывно падавший на нос Корсару.